В чем нуждаются мужчины? Самое длительное исследование развития взрослых людей началось в конце 1930-х годов в Гарварде. Часть испытуемых набрали из 19-летних студентов Гарварда, часть из молодых людей, проживавших в окрестностях Бостона. Целью исследования было наблюдение за состоянием здоровья и психологического благополучия этих людей в зрелом возрасте. Оно продолжается до сих пор и включило в себя уже второе поколение испытуемых. Исследование стало знаменитым после выступления его руководителя на T.E.D. под названием «Что нужно для хорошей жизни?». Уроки самого длинного исследования о счастье. Основные выводы, полученные исследователями, сводятся к тому, что качество близких отношений в зрелом возрасте влияет на уровень счастья больше, чем остальные факторы. Уровень интеллекта, наследственность, принадлежность к социальному классу не имели такого влияния на физическое и психическое здоровье, а также на уровень удовлетворенности жизнью, как качество близких отношений. Самые счастливые и здоровые люди были больше всего удовлетворены своими отношениями с окружающими, и особенно отношениями в браке. Удовлетворенность браком оказалась защитным фактором, позволяющим гораздо легче переживать соматические заболевания и боль в пожилом возрасте. Есть одна деталь, которую часто забывают подчеркнуть, хотя для такого исследования она имеет решающее значение. Первоначально участниками этого эксперимента длиною в жизнь были исключительно мужчины. Женщины в 1930-х годах, каким бы несправедливым это ни казалось сейчас, не учились в Гарварде. Лишь позже в исследования были включены жены и дети испытуемых. Эта маленькая деталь, по сути, говорит нам о том, насколько мужчины зависимы, в лучшем смысле этого слова, от отношений. Мы видим, как сильно уровень мужского благополучия связан с наличием хороших близких отношений. Мужчины более уязвимы в психологическом плане сразу после развода. Например, они чаще думают о самоубийстве, чем женщины, хотя в длительной перспективе и мужчины, и женщины приходят к одинаковому уровню адаптации после развода. Кроме того, мужчины хуже, чем женщины, переносят смену психотерапевта, В одном исследовании были получены однозначные данные о последовательности изменений в ходе супружеской психотерапии у мужчин. Для них перемены в отношениях предшествовали индивидуальным изменениям. То есть сначала улучшались отношения между супругами, и лишь затем мужчинам становилось лучше. Для женщин такой последовательности не отмечалось. Большинство мужчин интуитивно или осознанно знают это, и стремятся обрести близкие отношения и сохранить их в своей жизни. При этом мужчины в среднем имеют меньше друзей, чем женщины, а общество до сих пор ценит независимость больше в мужчинах, чем в женщинах. Например, социальные ожидания от мужчин транслирует один из самых популярных в России психологов. В своем списке 10 признаков настоящего мужчины первые четыре он формулирует таким образом: рассчитывает только на себя самодостаточен, независим, не просит о помощи. Мужественность ассоциируется со способностью опираться на себя и выносить одиночество, женственность — со способностью к построению близких отношений с эмоциональной составляющей. Но что, если мужчины нуждаются в эмоциональных связях больше, чем женщины? Что, если отношения мужчин как со своим полом, так и с противоположным могут быть столь же близкими, эмоциональными и открытыми, как у женщин? Помимо знаменитого Гарвардского исследования, тому есть менее известные свидетельства. Например, книга «Непостижимые тайны», посвященная дружбе мальчиков различных национальностей и рас в США. В ходе серии интервью автор приходит к выводу, что слушать про истории дружбы мальчиков это как читать любовные романы, в которых главная героиня описывает страстные чувства к любимому. Мальчики открыто говорят о глубоких чувствах к своим друзьям, о необходимости выговариваться в дружеских отношениях, делиться самыми потаенными секретами. Без таких отношений они чувствовали бы себя потерянными, свихнувшимися, несчастными или в депрессии. В более позднем возрасте эта эмоциональность постепенно уходит из описаний дружбы, но желание эмоционально близких и открытых дружеских отношений сохраняется у мужчин всю жизнь. Когда подростковый возраст заканчивается, с мужчинами происходит интересная трансформация. Количество способов строить отношения, да и само их качество резко снижаются, Несмотря на достижения в других областях жизни, у мужчин появляется масса ограничений для сближения с другими людьми. Фактически, взрослому мужчине позволено очень мало с точки зрения близких отношений. Общество строго регулирует степень близости и привязанности к близкому мужчины. Например, мужчины активно избегают проявлять любые признаки эмоциональной зависимости и нужды, поскольку такие проявления снижают их ранг в социальной иерархии такие виды деятельности как работа секс компьютерные игры не несут в себе ничего подозрительного связанного с нуждой слабостью зависимостью от других например сексуальная зависимость будь то проблемное использование порнографии или любая другая сексуальная активность, которая переживается как приятная неподконтрольная и имеющая негативные последствия в жизни человека часто не признается специалистами по их мнению это лишь еще один медицинский ярлык для сексуальности, загоняющий людей в узкие рамки нормы. Но именно так мужские эмоциональные потребности остаются невидимыми, скрытыми и замалчиваемыми. Мы часто слышим, что мужчины хотят одного, чтобы их оставили в покое, отстали от них и дали им заниматься их делами. Возможно, это один из самых больших мифов, в который удобно поверить самим мужчинам, чтобы выглядеть независимо, и такая роль обрекает многих из них на большее одиночество. Работа для мужчины слишком часто становится всем, и у этого есть основания. Необходимость зарабатывать деньги по-прежнему описывается в российской культуре как основная роль мужчины, а финансовая независимость является условием для переживания себя как мужчины. Часто эта роль закрывает собой все остальное, что можно увидеть в мужчине. По аналогии с видением женщины как сексуального объекта, Уоррен Фаррелл предлагает использовать термин «успешный объект». Это восприятие мужчины в первую очередь с точки зрения успеха и оценка его мужественности с точки зрения успешности. Для многих мужчин работа – самый надежный способ почувствовать себя любимым. Часто это также самый понятный и поощряемый способ справляться со сложными чувствами, почувствовать себя компетентным и сильным. Компетентность важна, потому что вызывает уважение у окружающих, а уважение в мире мужчин – самая ценная эмоциональная валюта. Таким образом, работа закрывает сразу множество потребностей, Фактически все, кроме потребностей в привязанности. Мужчинам нравится работать много, и они часто перерабатывают, причем последствия могут быть весьма разрушительны. Иногда мужчины хотят работать меньше, но это становится для них чертовски трудно. Не просто сопротивляться логике роли, в которой тебе так привычно. Никто не говорит про зависимость от работы, потому что эта зависимость поощряется обществом. Мужчина, который много работает, это хороший, надежный мужчина в глазах окружающих. В своей практике я слышу очень много историй о разрушительном влиянии работы на жизнь мужчин. Мужчины могут сближаться с другими мужчинами в ограниченном и жестко регламентированном порядке. Мужская дружба предполагает совместную деятельность, как, например, занятие спортом, ограничение выражения эмоций, определенную долю агрессии, подколы, шутки в адрес друг друга и запрет на демонстрацию симпатии, чтобы тебя не сочли геем. Кроме того, есть достаточно жесткие и высокие требования к мужской дружбе, потому что она считается эталоном дружеских отношений, а дружба между женщинами считается менее крепкой, в то время как дружба между мужчиной и женщиной с точки зрения большинства мужчин невозможна. Все эти мифы влияют на мужчину определенным образом. Количество его друзей обычно мало и с возрастом снижается, приводя иногда к ситуации, когда мужчине проще определить себя как человека без друзей. Среди женщин подобные ситуации наблюдаются гораздо реже. В остальном, мужские отношения полны конкуренции и угрозы. Единственная спокойная гавань — любовные или супружеские отношения. Но является ли она спокойной изнутри для мужчины, даже если он доверяет своей партнерше?